Новое, хорошо забытое, старое. Прежде чем излагать советы о том, как уберечься от геморроя, освежим в памяти читателя рекомендации, известные большинству из нас с детства. Эти нехитрые советы, как кажется автору, защитят вас не только от геморроя, но и от многих других неприятностей. Мойте руки перед едой.